Источник. А пойдём сегодня на источник, сказала бабушка одним летним утром. Сказала бы, пойдём на кладбище, я была бы рада, или на базар, что немного хуже, или в сабес, что совсем неприятно, но мы всегда были вместе, как кенгуриха с детёнышем, как воздушный змей с верёвочкой, как вокзальное мороженое в хрустящий стаканчик. И если кто-нибудь задал бы мне вопрос, А зачем тебе везде таскаться в эту жару? Останься дома. Я бы, наверное, заплакала от горя и брошенности. Заперев ворота, шли мы вдвоём по деревенской дороге. Это вам она скучная пыльная улица с встревоженными насетками и пипикающими птенчиками, косоохими псами и вороватыми кошками, толстобрюхими женщинами с мытгами в руках или оборванными пацанятами с объеденными грушами в чумазах лапках. А нам она была дорога. Что было в старой сумке, я не знаю, хотя могла шею под топор подставить. Лежал там кошелёчек, пираченный нож с чёрной рукояткой и хлеб с сыром. Что ещё? Станет известно по прибытии в место назначения. Могли быть бумажки с печатями или яблоки, а бывали и отрезанные халаты в подарок. Шли мы туда, где стояла мельница, куда папа приносил мешки кукурузы. Не зашли. Значит, нам дальше. Шли мимо чужого кладбища. У нас там никто не лежит, все не родные. Бабушка всё равно шепчет что-то сухое, жалобное, непонятное. Не сюда нам, дальше. Дальше магазинчик с хлебом и сахаром. Нас провожают долгими взглядами. Бабушка опять бормочет, на этот раз понятное: "Чтобы ваши глаза до в вашу жопу", и слегка сплёвывает. Сворачивая между двумя садами куда-то вниз, Там заборчик, тропинка заросла папоротниками, ежевика царапает голые ноги, солнце уходит за кружевные кроны, и дальше лес. Ровного места только чтобы поставить ногу. Земля мягкая и проседает. Вошли в тень, и запахло прелым листвой и грибами, влажной зеленью, как будто кто-то растёр её между пальцев. Спуск идёт к завиттому змеёй ручью между красных берегов, но мы не к нему. Спустились, потом снова поднялись на другую сторону амфитеатра. Там устроенная на горе площадка. Куст с завязанными на каждой ветке и торчащими во все стороны пестрыми ленточками. А за ним родничок. Техий, как робкая кошка, посверкивает струйкой в косых лучах. Бабушка ставит на землю сумку, достает полотенце. «Снимай платье», — командует. «Я протестую. А вдруг кто-то увидит?» Да, нет здесь никого. Решительно стаскивает через голову мою ситцевое куцей платишко, вешает на кост. Достаёт и полированный ковшик, меня ставит на камни. Наполняет ковшик водой из родника и поливает меня сверху, приговаривая шёпотом незнакомые слова. Мне холодно и приятно. Я танцую босыми ногами, жмурюсь и подставляю лицо. Вода пахнет немного лекарством, немного солью, чуть-чуть ежевикой. Бабушка поливает и снова наполняет ковшик. Трёт рукой по пупырчатым ногам, шепчет и шепчет. И я знаю, что её точно кто-то слышит, тот невидимый, к кому она обращается. Заворачивает меня в полотенце, жёстко растирает голову, одевает и прогоняет встать на солнечное пятно, чтобы отогреться. "Ты мне скажи, когда кто-то появится", приказывает бабушка и заставляет отвернуться. Пока она возится за кустом со своим ковшиком, я задираю голову и смотрю на деревья. Солнце подсушивает волосы, дрозд распивается на ветке, в луче кружатся мушки. Так тихо, как будто все попрятались и следят, когда же мы уйдем. «Ба, ты скоро?» Мне хочется подвигаться, и я опять пританцовываю. «Не упади мне там, смотри, вот уже все», — довольно вздыхает бабушка. Поднимайся, желание загадаем. Она даёт мне лоскуточек и велит повязать на ветку. Узлов надо сделать не меньше 3, а желание проговаривать про себя, иначе не исполнится. А ты что загадала? Любопытствую я, не придумав себе желания. Нельзя говорить, Кенкера. Узловатыми пальцами бабушка ловко и точно завязывает узлы и молится, молится с зажмуренными глазами. Что я хочу? «Что же, что же, что же? Желания у меня мелкие и глупые. Жареную курицу, куклу, платье?» «А, знаю. Чтобы лето не кончалось подольше, желательно вообще никогда. Если бы бабушка видела, что я творю, когда она не видит, посадила бы на цепь. Как я осталась жива? Прыжки по чайным рядам, знаете, что это такое? Не знаете и знать не можете. Ну вот холм, да?» Порошие рядами чайных кустов, они ровненькие, как причесанные редким гребнем на бриолининые волосы. Ряды идут горизонтально, а мы прыгаем вертикально, сверху вниз. Стая безумных деревенских детей, смуглых или грязных, не разобрать, с воплями в полную мощь легких и связок, прыгает через ряды, переваливаясь, обдираясь о ветки до кровавых полос, натыкаясь на змей, пауков, колючки. На скорость, кто первый, вниз. В ушах гудит, тело легче воздуха, душа, как серебряный шар, и несет снова вверх. Босиком на стекло, на ржавый гвоздь, на зубы собаки, на забор. Вперед, быстрее, я первый, я наверху. Какие мытые фрукты, какие ссадины йодом помазать, каких собак-кошек прививать. Летом, сбивая головы и колени, хватаем грязными руками краюху хлеба с маслом или кислые яблоки с чужого дерева. Летим в ледяной водопад, барахтаясь в сумасшедшем потоке, по скользким камням. Летим с этажей на горы песка, летим вверх за мечами и валанами. Летим в сон, глубокий, как обморок, полный закручивающейся звёздами вселенной. Бликов солнца на воде, крапивных ожогов и стряк это кузнецов. Летим вместе со светлячками, озаряющими летние ночи, тайным детским зрением. Я вижу, что всё это не навсегда, и загадываю, чтобы оно длилось подольше, моё неохватное лето. Лоскуток остаётся на ветке, завязанный крепко накрепко, приятно свежий и чистый среди множества замызганных братьев. А что же загадала бабушка? Наверное, чтобы все оставались живыми и здоровыми. Больше ей нечего просить. Собрав сумку, бабушка напоследок ополаскивает из горсти лицо водой, и мы неторопливо совершаем обратный путь. Все на своих местах: все люди, собаки, курицы и деревья. А когда желание исполнится ба? Исполнится, куда денется? Платье задралось, куда пошла? Хочешь яблока? Достаёт свой пирочинный ножик с чёрной рукояткой и яблоко. честьет на ходу, роняя витую шкурку на дорогу. Корова подъезд, протягивает дольку. Она очень довольна. Я вижу, вода на её лице затекла в морщинки и медленно подсыхает. Хоть бы дождя не было ещё дня 3, и наши чистые лоскуточки заметил сверху тот, кому молилась бабушка.